«Эй, малец, ты часом помереть со страху не собираешься?» Громила поправил лихо сидевшую на голове черную косынку и задорно подмигнул. Володя молча отрицательно замотал головой. «Ну и правильно!» — широко улыбнулся Амбал. «Раз помирать не будешь, давай тогда знакомиться». «Владимир Сельмашок, ходок!» — представился Володя. Громила обернулся к машине и крикнул кому-то, сидящему на переднем пассажирском сиденье. — Курсант, свяжись с местными, пусть подтвердят личность. — Лады? — донеслось оттуда. Пока таинственный курсант что-то бормотал в рацию, Володя смирно стоял, закинув на плечо автомат. А Бугай разглядывал его, весело щуря свои карии, чуть раскосые глаза. — Прозвище у тебя какое ходок — ходок". Снова донеслось из УАЗа. «Малек! Все нормально, командир! И прозвище совпало, и по описанию похож!» «Ну что ж, Вова, будем знакомы!» Великан Черной Косынки снова подмигнул и протянул устрашающих размеров ладонь. «Михаил Тюкалов! Позывной чужой! Значит, говоришь, ходок?» «Угу!» — мотнул головой Володя и снова поймал на себе веселый и немного скептический взгляд. «А не слишком ты, друг, молод?» — начал было представившийся Михаилом Амбал. Но вдруг резко осёкся, и, несколько секунд помолчав, вдруг выдал. «Понял тебя, Коваль, тогда возвращайся, собираем трофеи и на базу!» «Он что, контуженный, что ли?» — мелькнула в Володиной голове испуганная мысль. «А что, если на голову ушибленный и заговариваться начал? Так сейчас пальнёт из своего понтового автомата!» «И все, поминай, как звали!» И лишь через секунду Хадок сообразил, что сказано это все было вовсе не ему. Он разглядел торчащий в ухе Михаила маленький научник, с уходящего от него куда-то за плечо, витым проводочком. «Вот это да!» «Точно! Крутые до да безобразия. Какое уж там кино!» Про такие вот примочки к радиостанциям он только от до его друзей слышал, когда они, немного выпив... Начинали в прошлые, еще до довоенные времена, вспоминать. Правда, вживую увидел впервые. Ни у погранцов, ни в бригаде таких игрушек ни у кого не было. «Так, о чем это я?» — снова обратился Ходаку Тюкалов. «А, ну да, не слишком ли ты, парень, молод для такой работенки? Тебе лет-то сколько вообще?» «Восемнадцать», — выпалил Володя, — и тут же стужевался, под будто насквозь просвечивающим его взглядом наемника. — Ну, будет, скоро. — Скоро — это когда? — Весной следующий, — обреченно махнул рукой ходок. — Значит, только семнадцать стукнуло. — Ну и на кой черт тебя стручок-то зеленый, гороховый? — Такую даль одного понес. — Да еще в такое время. — А чего делать-то? — с вызовом поднял на Михаила глаза стельмашок. Жрать хочется, и не только мне одному. Семья, понимающий поинтересовался Тюкалов. Сестренка младшая, десять лет. Тогда ясно. Не зря хоть сходил. Не, кивнул в сторону по-прежнему лежащего возле пролома рюкзака Володя. Нормально прибарахлился. Если сдам все по нормальной цене, месяца на полтора хватит. Ну, экономно, если. Ничего, не переживай. За тобой еще шмотки вон того гаврика. Тюкалов махнул рукой в сторону распластавшегося под стеной, грудой вонючего тряпья, бредуна. Не акте что, но все же. Сзади вдруг громко рыкнул мощный дизель. Володя чуть не подпрыгнул от неожиданности. С севера, со стороны окраины, к месту боя, неспешно и с достоинством пылил БТР-80, на броне которого сидели еще двое в черных косынках один с пулеметом у второго низенького похожего то ли на киргиза то ли на калмыка в руках была очень необычная и красивая снайперская винтовка ну да теперь понятно чего бредуны так вопили какой бы ты больной на всю башню ни был подыхать никому не хочется когда тебе пути к отступлению такая дурында отрезает сразу ясно становится дрянь дело ну чего рус поинтересовался в на тонком проводочке миниатюрный микрофон Тюкалов. Азиат со снайперкой не стал отвечать по станции, а просто сделал красноречивый жест, черкнув себе ладонью на уровне КДК. «Ну да, куда уж понятнее». Михаил только кивнул в ответ и снова повернулся в сторону страхолюдных уазов. «Шуров, как вы там?» С противоположной стороны улицы к Тюкалову тут же подскочил невысокий крепкий парень у которого из-под сдвинутой лба вверх черной косынки выбивался наружу рыжий вихор. Все, командир, шмон закончили. Пятнадцать тушек. С них четыре автомата, не поверишь, два ППСа и два Клаша. Да не оба каких, а раритетных, которые образца сорок седьмого года, где только выкопали такие. Один ручник, три карабина, три карабина СКС, Мосинских винтовок семь штук, «Пистолетов всего три. Два ТТ и один ПММ. Боеприпасов немного. Гранат пяток. Сейчас рус с Ковалевым подъедут. Глянем, что у тех, которые в бега подались, было. «Счетчиком трофеи проверили?» — спросил Михаил. «Еще не хватало радиоактивной железы в своих машинах возить. На дозометрическом посту у бригады такой хай поднимут. Век не расплюемся». «Да «Обижаешь, командир. Нам позориться перед местами ни к чему». — Да и так вредно оно, — ответил рыжий шуруп. — Ну и ладненько, — кивнул Тюкалов, а потом кнул пальцем в сторону убитого Володи бредуна. — Так, Саня, все, что вон с того орла комнатного сняли, его трофей законный. — Да мы и не претендуем, — хитро подмигнул Володя Саня-шуруп. — Что с бою взято, то свято. — Пошли, гроза пустошей, трофеи тебе твои выдам. Володя, уже поняв, что Тюкалов тот самый старший, и на любое действие не мешало бы спросить его разрешения, вопросительно взглянул на Михаила. Тот только коротко кивнул и пошел в сторону остановившегося неподалеку БТР, которого ему навстречу уже соскочили азиат-фнайпер и средних лет крепкий мужик с печенегом. Подобрав с земли свой мешок, Ходок направился вслед за Сашей Шурупом, сложенным кучей оружию и снаряжению убитых бредунов. Отправив под присмотром шурупа мальчишку-ходока, совершенно ошалевшего от внезапного спасения и свалившихся на него золотых гор в виде старенького ТТ, вполне еще приличного СКС и полусотни патронов в обоймах к нему, в БТР я уселся за руль своего УАЗа и, поставив автомат в автомат специально для него сделанное крепление справа от водительского сидения, дал команду на выдвижение. Девший у турельного ПКМС курсант своим обязанностям наблюдателя относился очень серьезно. Да и сидевший на переднем пассажирском сиденье Руслан, аккуратно пристроивший свою винтовку между колен, осматривал окрестности внимательным и цепким взглядом снайпера. Кроме того, уж во что я точно не поверю, так это в наличии еще одной группы совершенно потерявших берега от собственной наглости налетчиков-бредунов. В радиусе хотя бы сотни ближайших километров. Словом, подчиненные несут службу в полном соответствии с уставом гарнизонной и караульной. А ведущий машину командир вполне может немного расслабиться. Машину я вел, что называется, рефлекторно. Руки и ноги сами делали свою работу. А вот мысли были где-то очень далеко. Автоматически объезжая слишком уж высокие ухабы и глубокие промоины, Вспоминал, с чего именно вообще начался путь, приведший меня, в конце концов, в Приволжскую степь, на самой окраинной северной границе. Как сказал персонаж одной позабытой книжки, "Ой, черт занес тебя, студент, на эти галеры».